Глава восемнадцатая Стефан Да чтоб оно все провалилось! У меня не осталось сил, чтобы немедленно переворачивать дом с ног на голову. А так вышвырнул тех, кому пусть не доверял, но рассчитывал на хоть какую-то преданность. Все-таки эти люди работали на меня не один год. А теперь... Да что теперь? Бумаги я вряд ли снова увижу. За руку никого не поймал. Надо... Надо позвонить Ариет и спросить, уцелели ли копии. Неужели кто-то узнал, что сон собирает доказательства, способные взорвать Тассет, как та взрывчатка, которой не удалось погубить Эжена? Мог и узнать. Я взял в руки трубку и понял, что не знаю номера особняка Фейтера. Пришлось идти искать, когда-то записывал. Нашел, пусть и с трудом. Трубку подняла Анна, и я попросил позвать Ари, и она поспешила выполнить просьбу. «Слушаю». Звонкий голос Риетты звучал так, будто у них все было отлично. Если бы не знал точно, насколько все усложнилось, позволил бы себе обмануться. «Ари, это Стеф». «Стефан? Что-то случилось?» А мой голос, видимо, звучал не так убедительно. «Да», — ответил я. «Из моего дома пропали бумаги, копии которых я вам передал. Скажи, эти копии... Они сгорели?» «Нет», — сказала сестра. «Мы с Женом их забрали с собой. Случайно, но все же...» «Отлично. Советую поскорее передать их, куда необходимо, иначе и эти могут исчезнуть с концами». «Подожди, что значит пропали? Кто-то забрался в дом?» «Да. И у меня был не самый лучший вечер, так что...» «Ты все проверил? Вдруг там тоже какие-то взрывные механизмы?» «Не знаю. Я устал. Разве так сложно понять?» «Братишка, послушай меня». Голос Ари зазвучал подозрительно сладко. — Давай ты сейчас поднимешься и приедешь к нам. — Зачем? — Останешься на ночь. Тут охрана, отдохнешь. А утром проверишь дом и наймешь другую охрану. Наш отец все равно никому не мешает так, как ты. Без тебя там ничего не случится. — Ари, я никуда не поеду. Хорошо, хоть не успел ляпнуть о погибших Айтере. — А я Лали приглашу на ужин и Джеффа, пообщаемся. А вот с Джеффом мне надо было поговорить, и чем скорее, тем лучше. «Еду», — ответил я и поднялся с кресла. «Еще один рывок, но для начала переодеться, потому что вид у меня после встречи с неизвестным был помятый. Я поплескал в лицо холодной водой, чтобы не уснуть прямо в автомобиле, сменил костюм и поехал обратно к Риэт. Сестра уже мерила шагами гостиную. «Стефан, наконец-то!» Она кинулась ко мне, стоило появиться на пороге. Я уже начала беспокоиться. Ты что-то выглядишь еще хуже, чем утром. — Ари! — зарычал я. — Не выдумывай, пожалуйста. — Да, я выгляжу хуже, потому что двое суток почти не спала. Еще! И замолчал. — Точно пора отдохнуть, иначе выложу сестре и про Айтере, -Э, и про нападение. Она будет волноваться. — Я позвонила Джеффри. Ари мигом сменила тему. — Они с Лали приедут где-то через полтора часа. — Поспи пока, я разбужу, хорошо? Даже спорить с ней не стал. Прошел за сестрой в какую-то комнатушку. Наверное, когда-то здесь размещалась прислуга, но со смертью дедушки Дэя да и ее отъездом необходимость в большом количестве слуг отпала, и комната оказалась свободной. Да, сейчас в особняке не протолкнешься, вряд ли сыщешь свободное помещение. Я только снял пиджак и сразу лег, но, вопреки ожиданиям, сон не шел. Так и лежал, глядя в серый потолок, а только задремал, как Ари коснулась моего плеча. «Стеф, «Джеффри приехал». Я тут же открыл глаза. В голове немного прояснилось. «Отлично. Можно поговорить о подражателях». Поэтому поспешил в гостиную, где уже расположилась многочисленная компания. Жен, Макс, Джеффри, Лаура. С Лауры приехал Ник, ее старшая Айтера. Видимо, есть что сказать. Мы с Ари сели рядом на диванчик. Лаура как-то странно на меня поглядывала. Еще обижается, видимо. Да, я утром был неправ, но и не сказал ничего непоправимого. Извиниться? Подумаю над этим. Видимо, только меня и ждали. «Лаура рассказала мне о вашей поездке». «Морган не стал ходить вокруг да около». «Ловушки тоже. Мы позволили застать себя врасплох здесь, в столице. Больше этого не повторится». «Наш враг хитер», — ответил я. «Имею в виду исключительно подражателей». Когда я сегодня вернулся домой, выяснилось, что две мои айтеры из тех, что я приставил к жену и Ари, пропали. Пошел по следу и нашел обеих только для того, чтобы увидеть, как они умрут. А потом меня чуть не поймал какой-то мужчина, высокий где-то моего роста. Это все, что сам могу сказать. Другие мои айтеры утверждают, что черноволосые и темноглазые. Он решил, будто я охочусь на подражателей, так как они не подчиняются обществу чистой силой. И заверил, что мы делаем одно дело. Стев, почему ты сразу не рассказал?» Ари вцепилась в мою руку. «Что бы это изменило?» Спросил я. «Две девчонки погибли, одну я выгнал. А охрана в доме допустила, чтобы туда кто-то проник и украл бумаги общества чистой силы. Где и когда они теперь выплывут, я предсказывать не берусь. Но сейчас нам надо заняться подражателями. Ударить вместе, но достаточно осторожно. Предлагаю одновременно уничтожить верхушку а низами можно заняться и постепенно. «Нужно выбрать такой момент, чтобы на нас не пало подозрение», — сказал Джеффри. «Возможно, какое-то торжество, где нас увидят всех в нужную минуту». «Лонда собирается устроить вечеринку», — вмешалась Ари. «Буквально через несколько дней, и мы с Женом уже приглашены. Почему бы и вам не посетить ее? Лонда ведь на нашей стороне». «Хорошая мысль», — согласился Джефф, и я тоже не имел ничего против. «Когда вечеринка?» «Через четыре дня воскресенья, воскресенье», — ответил Ариет. «Отлично. Э, Стефан, ты сможешь отправить к подражателям своих людей?» «Да», — ответил я, — «но понятия не имею, кому из них можно доверять». «Можно сделать вид, что охотишься за кем-то одним», — предложила Жен. «Имею в виду, пусть каждый, кому ты поручишь разобраться с подражателями, не знает, что это поручено не ему одному». «Ты прав, Жен. И все равно не хотелось бы, чтобы кто-то ушел, но придется рискнуть» джеффри сколько у тебя людей отрядов шесть смогу сформировать задумчиво сказал он поэтому будет кому воевать у нас тоже есть новости вмешалась лали да кивнул ник «Тед передал мне список который вы все уже видели а пару дней назад считали фенера для проверки и эти счета странные сложно было отследить кому они принадлежат но хочу вам сказать речь идет о многих членах президиума в том числе тех, кто работает с посольством. Возможно, группа, которую возглавляет Лефенер, тоже принимала участие в подготовке покушения на Ежена и прекрасно ладит с подражателями. «Мне нужны имена», — сказал я. Да, сверив со списком, мы убедились, что все владельцы счетов упоминаются в нем, и некоторые отмечены одним и тем же символом. Нам кажется, это и есть главари группы, а среди них Герберт Лерорет. Какой сюрприз! Поморщился я. «Понятно, его тоже придется отправить следом за Летисой и «Значит, решено. Давайте разделим, кто кем займется. Списки при тебе?» Ник кивнул и достал свернутую в трубочку бумагу. Мы вместе склонились над ней и принялись внимательно изучать. И все-таки никто в этом списке не ассоциировался у меня с сегодняшним знакомым. Кто же он? Кто-то, о ком Эошейды даже не заикнулись. И почему голос показался мне знакомым? Хотя я знаю, добрую половину жителей столицы мог где-то слышать. В итоге шесть человек под ответственность сопротивления, шесть под мою. Достаточно для одной ночи. При том, что мы с Джеффом не сможем в этом участвовать. Нам нужно находиться на глазах у гостей Лонды. Да, такое массовое убийство неминуемо вызовет вопросы. — Как будем маскировать? — спросил Джефф. — Предлагаю под какую-нибудь секту. «Думаю, стоит подбросить на место преступления улики, указывающие на других подражателей. Так мы уберем больше. У тебя есть те, кто может забраться в чужой дом?» «Есть». Вместо Джеффри откликнулся Ник. «Мы с ребятами этим займемся». «Какая бездна талантов у Айтере Лали». «Договорились. Послезавтра мне нужны улики, пуговицы, какие-то украшения. Понятное дело, использовать будем по минимуму. Одна пуговица и одно кольцо, к примеру, или сережка». «Сделаем». Лаля не вмешивалась. Она вообще отошла к окну и о чем-то напряженно думала. Наверное, ей притила мысль о том, что мы собираемся сделать. Как и моей сестре. Они с Женом хмурились все сильнее. «Обязательно ли так кроваво?» — спросил мой зять. «А обязательно ли было убивать столько пар, Иль ай? Вместо меня ответил Джеффри. подражатели Даже не общество чистой силы. Ты сам сталкивался с Кэти. Должны ли ей подобные жить?» «Я не знаю». «Молодой еще, глупый», — подумалось мне. «А может, наоборот. Жен и Ари не успели очерстветь в борьбе, а мы с Джеффри давно уже перешли черту». «Можно иначе», — вдруг вмешался Макс. «Я могу оставить их парализованными, к примеру, или лишить рассудка. Это не так сложно с медицинской точки зрения, тем более магии у меня есть». Джеффри поморщился. «Видимо, и Жен успел рассказать ему о связи Макса и Хайди, и его это не радовало» но и разбираться, пока не было времени. «А есть ли... есть ли возможность зачаровать предметы, чтобы это сделать? Ты ведь не можешь посетить двенадцать домов лично», — сказала Жен. «Я подумаю, дайте мне сутки, если это возможно, сделаю. Но я Айтере, а это сторона Ильтере, созидание. Супругу предоставлю», — буркнул Джефф. «Подумай только, как это должно выглядеть. Тогда и нам будет проще». «Верхушку подражателей уберем, их всего четверо, будет меньше вопросов. Остальных сделаем недееспособными». Катя упоминала, что у подражателей нет верхушки, — откликнулся я. «И этим они выгодно отличаются от общества чистой силы, где царит мой диктат. Но вы правы, чем меньше будет жертв, тем меньше возникнет вопросов. Хотя массовая заболеваемость за одну ночь. Болезни будут разными», — пообещал Макс. «Что ж, давайте попробуем». Только времени на испытание не будет. Тогда завтра жду вас в гостях, Максимилиан, сказал Джеффри. И вы ведь понимаете, что любое из возможных приспособлений будет тянуть вашу магию. Понимаю. Макс склонил голову. Выдержу. А с остальными свяжемся накануне вечеринки у Лонды. Джефф обвел нас тяжелым взглядом. Я позабочусь о пригласительных. Наконец Лали промолвила хоть слово. Что с ней заболело? Не злиться, ведь она на меня до такой степени. — Хорошо. — До связи. И Джеффри вышел из комнаты. Я тоже поднялся было, на меня перехватила сестра. — Ты остаешься ночевать у нас, — шепнула на ухо. — И это не обсуждается. — Ладно. Легче было с ней согласиться. — Я поеду в больницу, проведу Мика, — засобирался Макс. — Заодно подлечу. — Будь осторожен, — попросила Уэйжен. — Само собой. И целитель ушёл следом за Джеффри. А я пошёл за Лали и Ником. Её Айтере понял правильно, на ходу сказал, что будет ждать возле авто, а мы с Лали остановились почти у входной двери. Я был неправ. Я могу взглянуть, кто украл твои бумаги. Мы проговорили почти одновременно, и оба уставились друг на друга в изумлении. «Можешь взглянуть? Ты извиняешься? Тебя ли я слышу?» «Да». Решил ответить на ее вопрос первым. Я просто устал и сорвался. Не злись. Я не злюсь. Лали все равно смотрела куда-то мимо меня. А насчет бумаг? Моя сила позволит отмотать время немного назад. Но мне нужно знать как можно точнее, когда это произошло. И не факт, что вообще увижу. Однако попытаться можно. Тогда завтра? Да, завтра. В котором часу ты будешь дома? «Чувствую, что весь день, пока Макс и Джеффри не определятся, сможем ли мы кого-то из подражателей навсегда уложить на больничную койку, рано разговаривать с членами общества. В офис ехать не хочу, после нашей гонки надо отдохнуть, поэтому приезжай, как будешь свободно». «Тогда около полудня?» «Договорились». «С тобой точно все в порядке?» — печально спросила Лали. «Все-таки потеря двух Айтере...» «Ощущается». Не стал я лгать. Откат был сильным. Но переживу я, быстро восстанавливаюсь. Жаль девчонок. Все равно не верю, что они по своей воле связались с этим типом. Только пока все говорит именно об этом. Лали вздохнула и легонько пожала мою ладонь. «До завтра, Стефан», — сказала она. «До завтра». Я проследил, как она села в автомобиль и пошел обратно в гостиную. Здесь обсуждали уже другой вопрос. «Я хочу, чтобы бумаги отвезла ты», — настаивал Жен. «Мне будет легче, если ты вернешься в Эвасон, Риет. «Еще чего?» — упрямо твердила сестра. «Я никуда не поеду без тебя». «Винс обещал помочь?» «Обещал. Значит, передадим ему копии и оригиналы». «Джеффри пополнил вашу коллекцию доказательств?» — спросил я, присаживаясь в кресло. «Да», — ответил Риет. Теперь у Тианеста и Рансмара не возникнет вопросов, я надеюсь. Завтра свяжемся с Винсом, пусть поможет переправить бумаги Дея и Нейту. Они знают, что с ними делать. И что будет дальше? Переворот. Тихо сказала Жен. Тогда твой муж прав, тебе стоит отвести документы самой. Нет. Да, Саре невозможно спорить. Я бы с радостью отправил весь состав посольства обратно в Эвасон. Тем более доказательства были у них на руках, и причина была гибель Эдиты. «На не поедут ведь упрямые». «Ладно, решайте сами», — сказал им. «А я, с вашего позволения, отправляюсь спать». «Доброй ночи, Стеф», — Ария обняла меня. «Отдыхай». «Вы тоже не засиживайтесь допоздна, сестренка? Дни предстоят непростые». И пошел в отведенную мне спальню. На этот раз я уснул, стоило прилечь, и до самого утра спал без снов.